В этот момент вспомнился Вареник. Да чего суетлив, мелочен, эгоцентричен, как любит себя единственно дорогого. Он всегда боялся разговоров о смерти, даже простого упоминания о том, что придет последний, самый последний час. Еще в те далекие годы, когда они жили в одном доме на Варсонофьевском, Стоило завести разговор о том, что кто-то умер, или кому-нибудь грозит тяжелый конец из-за болезни, как Вареников мгновенно прерывал. Хватит. Довольно. Никаких разговоров о смерти. Мы все бессмертны. Во всяком случае, я буду жить вечно. Наверняка. Нет, он не шутил, не суесловил, потому что однажды они возвращались из школы, и Вареников остановился и сказал... «Знаешь, Витька, а что, если это лет через пятнадцать, двадцать, вдруг изобретут какое-нибудь средство, чтобы все люди стали жить вечно?» И, не дожидаясь ответа, продолжал. «Ну, пусть не все люди, а самые необходимые, самые лучшие из лучших». Вершилов спросил тогда. Себя ты тоже, наверное, причисляешь к самым необходимым, к лучшим из лучших? — Да, — ответил Вареников, угадал. — Я, конечно же, не быдло, а необходимый, незаменимый, один из лучших и из самых избранных. Глаза его смотрели серьезно, совершенно серьезно, без единой искры улыбки, разумеется, он был убежден в справедливости своих слов. Как же иначе? Вершилову вспомнилось все то, что было спустя годы. Их последний разговор здесь, в его кабинете, когда Вареников признался ему в своей нелюбви, больше того в ненависти, которая постоянно жила в нем, вспомнилось постыдное разбирательство сперва на бюро, позднее на общем собрании. Надо отдать должное Вареникову, он держался спокойно, даже вызывающе, ироническая усмешка прочно прижилась на его губах, почти каждый вопрос он повторял, словно бы не веря, словно бы сомневаясь. — Так, — говорил он, — стало быть, где и когда я познакомился с моим пациентом Ткаченко? И, переждав какое-то время, как бы обдумывая каждое слово, отвечал все столь же насмешливой улыбкой. Это было, если быть совершенно точным, в 1077 году в санатории в Геленджике в сентябре месяце, когда был так называемый «бархатный сезон». Он открыто засмеялся в лицо Самсонову секретарю партбюро. Это когда Самсонов спросил его, сколько денег он получил у Ткаченко. «Сколько я получил у Ткаченко?» Повторил он вопрос и, помедлив, ответил. — Все мои, если хотите знать. — Да, так было. Как выразилась Зоя Ярославна, он невероятно фрондировал, показывая всем и каждому свое презрение. Но это все была игра. Одна лишь игра, ни что другое. Потому что, как стало после известно, у следователя во время допроса Он резко переменился, раскис, стал умолять о прощении и все валил на Ткаченко, на одного лишь Ткаченко, который добился своего и совратил его, совершенно безукоризненного, честного, порядочного, без единой пылинки на совести человека. Ладно, — оборвал самого себя Вершилов, — ни к чему вспоминать о Вареникове. Его нет... И больше не будет. В дверь постучали, вошла Клавдия Петровна. На пятиминутку, пропела вежливо, стоя на пороге. Все уже собрались, ждем вас. Иду, торопливо отозвался Вершилов. Прошу прощения, как это я оплашал. Вроде бы никогда не опаздываю. Бывает, снисходительно проговорила Клавдия Петровна. Да и на этот раз припоздали всего лишь минуты на три. В ординаторской уже все собрались, ждали одного только Вершилова. Правда, почти тут же вслед за ним, запыхавшись, вбежал доктор Самсонов, но на него как-то не обратили внимания и уже привыкли к тому, что он постоянно опаздывает. Ему прощали. Больная жена, ребенок, жизнь трудная. К тому же еще недавно обитал где-то за городом, случалось, электрички не ходили. Хорошо, что Вершилов уступил ему квартиру в Москве, в новом кирпичном доме. Хоть немного свет увидел. Первой начала докладывать Клавдия Петровна, дежурившая ночью. Всего больных в отделении 73 человека. Наиболее тяжелые Мотылькова, Емщиков, Бурмейстер, У Мотыльковой наблюдается известная ремиссия, некоторое клиническое улучшение. Последний анализ крови дал повышение гемоглобина уже не 34, а 38.